Глава восьмая. Я открыл убаку дверь в квартиру торжественно, как открывают ее перед королевой матерью. И одновременно словно бы выполнил старинный обычай. Других пока не придумали вносить в дом будущую его хозяйку на руках. Недалеко и до счастливых слез на глазах. Просто удивительно, до чего нас трогают всякие мелкие условности. Вот я вспомнил об одной из них, и пожалуйста. Во дворе дряхлеет собачья будка. Значит, были времена, когда мои хозяева не отрекались от собак. Но ни на одну секунду я не подумал, что она может пригодиться и нам. Моей нам будет вполне достаточно. Ну вот, ты у себя дома, обак. Никто об этом не знает, да и мы тоже, мы еще раз десять будем с тобой переезжать. В моей полезной книге говорится, что необходимо правильно распределить пространство совместного проживания. Разделить зоны, предназначенные для сна, для еды, для игр, Для ожидания и для скуки. Создать шлюзовую камеру для возвращения с прогулок и запретить собаке входить в некоторые комнаты дома, поскольку это ваше личное пространство и прочие разные тонкости. Все они идеально подходят для замка шинунсо а мою менее просторную квартиру с небольшим ольковым и кухонным уголком можно делить только мысленно или честно признать, что у нас все общее. Собака по-новому представляет вам ваше жилище. Она понятия не имеет о ваших привычках, не знает, почему вы ходите то туда, то сюда и где любите сидеть. Убак отправился вовсе не туда, куда я подумал, он пойдет. Он по-новому перекраивает пространство, исходя из собственной точки зрения и приоритетов. И я продолжаю вникать в его миропонимание и напоминая себе, что и мое всего лишь одно из многих. Вид на озеро, которое совсем недешево обходится мне каждый месяц, ему оказался не нужен. Он решил, что просторы гораздо привлекательнее открываются из середины узкого коридорчика. Там он и устроился. Коврик, который я ему купил, само собой там не поместился. Я сложил его вдвое, и он это одобрил, сразу улегся на него, сказав мне таким образом, что мы друг друга поняли. О чем не говорит полезная книга, а мне это кажется самым главным, Убак должен знать, что я всегда буду с ним рядом. Но это рядом изменчиво и растяжимо. Оно может равняться двум метрам, а может сотни километров. Его пределом может быть две секунды, а может быть целая неделя. Оно не измеряется мерами длины и времени, потому что ощущение защищенности так не измеришь, и сердечная близость согревает вовсе не прикосновениями. Я знаю, что Йохан Фасти живет на этой земле, и мне уже спокойно. Я знаю, что случится что-нибудь со мной, и он примчится с противоположного конца света. Когда тебя любят, ты защищен. Йохан Фастье, бельгийский исполнитель на классической гитаре, лауреат престижных международных конкурсов. «Итак, я ушел в соседнюю комнату, приложив все силы, чтобы оторваться от Убака. Противоестественно отрываться от появившегося сокровища, но такие упражнения только увеличивают его ценность. Прошла минута, и вот он Убак». Он меня нашел и на радостях виляет всей задней половиной, как пляшущая утка. Я хочу стать для него родней, благодаря которой чувствуешь себя спокойно. Для меня это дело чести. Я говорю ему, что ему не о чем волноваться, с ним ничего не может случиться. Нам людям почему-то всегда нужно озвучить очевидное. Всякий раз, когда я поднимаюсь и иду у бак, следует за мной с небольшим опозданием. Я уже возвращаюсь, и мы с ним непременно сталкиваемся. Я стараюсь не праздновать с истерической радостью каждую нашу встречу. Никогда бы не подумал, что мне придет в голову такая мысль. Если любовь будет тратить себя на случайности, она обесцветится. Кстати, о любви. Убак страстно полюбил старый черный пух набитый шариками из полистирола, который я уже собирался выкинуть. Он предпочитает его плиточному полу. Действительно, кто бы не отдал предпочтение тому, что помягче. Три раза прокрутившийся вокруг себя, он прыгает на него и укладывается. А я начинаю думать, что у меня есть причина волноваться. Сначала он будет на Пуфе спать, потом ему понравится, как скрипят шарики, потом он начнет драть своими маленькими лапками обивку, потом он ее разорвет, наглотается шариков и погибнет. Но ведь все может произойти и по-другому, по-хорошему. И Пуф станет для него надежным, верным пристанищем. «Я предпочел как можно дольше сохранять успокоительную иллюзию, что с нами ничего дурного случиться не может». Так, теперь Убак задержался у тряпичного коврика моей бабушки и своими замечательными остренькими зубками вытягивает из бахромы мохорчики, что очень его забавляет. У него инстинкт. Он грызет все, что попадается ему на глаза, и, похоже, это идет ему на пользу. Как правильно я сделал, что не купил ему китайский волчок с клаксоном». Нечаянно обратил внимание, что колпачки у шариковых ручек у меня на столе обгрызены, и понял, у нас с Убаком одинаковая страсть тянуть все в рот. Самое безинтересное место моей квартиры и то заиграло какой-то озорной поэтичностью. Убаку показалось, что мы расстались слишком надолго, когда я заперся в туалете, и он заскулил у двери, но я сказал ему «занято» и захохотал от радости, что больше не говорю сам с собой. А потом мы снова были вместе, и я наблюдал, как Убак превращает часы в секунды. Около семи вечера, привычка служащего, наступило время еды. Щенки едят два раза в день, утром и вечером, так лучше для их развивающегося желудка. Желудок Убака подтвердил мне, что я правильно выбрал время. Убак стал ходить за мной повсюду, он беспокоится и издает короткие звуки. Настоящие ходячие часы. Он мгновенно понял, что его мама и мадам Стена передали мне титул главного кормильца. В полезной книге говорится, что миску с едой нужно ставить минут на пять, не больше. Вокруг не должно быть никаких отвлечений. Если собака не съела корм, тем хуже для нее, пусть ждет до следующего раза. Так она поймет, что для еды отведено определенное время, другое время предназначено для других занятий. Какое грустное детство было, как видно у этого ветеринара, иначе он теперь не стал бы отыгрываться на образе жизни своих читателей, вполне возможно их вполне устраивающим. Я положил у Баку еду, а он есть не стал. Ничего не съел, ни малейшего интереса. По-прежнему ходит за мной и улегся мне на ноги. Как же я его понимаю. Ребенком, когда я попадал в детский лагерь, я два дня постился, просто потому, что был встревожен. И это дорого мне обходилось в понедельник, когда я дорывался до жареной картошки. Мы обо всем об этом поговорили с Убаком. О страхах, тревогах, о горле, которое перехватывает при этом. Я постарался не думать о перетоните или депрессии, ведущей к затяжному голоданию. Посмотрел на Пуф. Постарался, усевшись за стол в кухонном уголке, вновь погрузиться в мир, открытый ясному взору мадам Юрсинар. Какие чарующие она знает слова и как умеет зачаровать. Маргарита Юрсенар, французская писательница, первая женщина, избранная во французскую академию. Проходит минут десять, и мои ноги больше не согревает приятное тепло. Убак отправился к своей миске. Он прочно установил все четыре лапки, повертел маленьким хвостиком и за несколько минут расправился со всей едой. Победа! И подтверждение, что покой и иллюзия, будто время неисчерпаемо, гораздо плодотворнее, чем спешка. Я ужинаю после убака, чего, кажется, тоже не следует делать никогда. Но теперь-то я начинаю понимать потайную логику полезной книги. Она предполагает, что чтение чтением, а поступать нужно ровно наоборот. В декабре темнота наступает без предупреждения, накрывает вас и все. Вместе с ней приходит тишь, потом ожидания совершенно неоправданные и, наконец, чувство пронизывающего одиночества. Милу, Мабрук и Рентентен не боялись ночной темноты. У бака с той же крепкой породы это точно. Мелу, белый фокстерьер из комикса приключения Тинтина». Мабрук, немецкая овчарка, героиня самого популярного шоу о животных на французском телевидении 1970-х годов. Нинет и Рентентен, две куколки, влюбленная парочка, стали талисманом во время Первой мировой войны. Люди верили, что они спасут их от бомбежек. Что не мешает, однако, тому, что неумолимо приближается его первая ночь вне гнезда, вдалеке от своих, одним из которых я вовсе не являюсь, вдалеке от домишки из хлипких деревяшек, которого ему вполне хватало, чтобы чувствовать себя совершенно спокойно. Убак имеет право считать себя сегодня вечером одиноким. Конечно, он ничего от жизни не ждет, но сегодня его ждет что-то посерьёзнее разочарования. Мы проводим вечер, валяясь на ковре. Я спустился к нему на этаж, чтобы он почувствовал, что я с ним рядом. Убоко легся, вытянувшись всем своим маленьким тельцем у меня между ног. Положил сопящую голову мне на пах. Так он будет делать всегда, когда я окажусь рядом с ним на ковре, и заснул. Пульс у нас с ним бьется один в один. Почувствовав вкус к нашей совместимости, покою нашего общего существования, я и в последующие годы нередко буду проводить время на полу. Когда он проснулся, мы провели гигиеническую прогулку. Результатов она не дала, зато Убак с горячим интересом обследовал окрестности дома и увидел включение фонарей. Пришло время укладываться спать, погружаться в глубины ночи, погружаться в наши совместные страхи страхи, которые я уже себе представил. Я даже попробовал улечься спать на ковре, но понял, что это идиотизм. В таком режиме я жить не смогу, не буду никому врать. На странице 28 полезной книги говорится, что щенку нужно отвести спальное место. Помещение должно быть небольшое и не слишком светлое. Дверь нужно запереть, чтобы исключить любые перемещения по дому и приготовиться к жалобному плачу, возможно, длительному, но ни в коем случае не поддаваться ему и держаться стойко. От ночи к ночи будет все легче и легче. На странице 29 говорится «Имейте в виду, ваша твердость непременно принесет результат». В общем, выходит так, что сегодня с утра я вырвал у бака из его мирка, нежданно-негаданно лишил семьи, тепла и переместил в страну с неведомой географией и неизвестными запахами. Причем безвозвратно. Весь день он мужественно возвращал себе покой и доверчивость. И теперь я его запру, отделю от жизни, надеюсь, что он не заплачет. А если он заплачет, то буду ждать, пока он наплачется вдоволь и, наконец, заснет. И если после такого Убак будет доволен своей судьбой и завтра утром поблагодарит меня за чудесную ночь, то он будет щеник щенок из самых необыкновенных на свете. И мы с ним чокнемся за стокгольмский синдром. Стокгольмский синдром — термин в психологии, описывающий бессознательную травматическую связь, взаимную или одностороннюю симпатию. Интересно, в какой миг своего непрочного земного существования этот человек решил, что постоянное подавление — это лучший способ общения с другим живым существом? Его что, самого напугал жизнерадостный здоровяк Молос, от страха перед которым описались две-три слабосильных собачонки? Молосы — группа пород собак, в которую входят пастушьи собаки, дугообразные и гуртовые собаки. Самой древней группой среди молосов считаются пастушьи собаки. Но это не основание, а главное — не решение проблемы. Напротив, закрепление скверного переживания, сосредоточение на нем, страх, секунды бессилия, что кажутся такими долгими, ощущение, что прощаешься с жизнью, а потом желание переместить страх, сделать его своим орудием. Я испытываю что-то вроде неправедной радости, когда Тараадорам, стоящим на страже традиции, все-таки иной раз портят расшитый золотом костюм. Между моим русоволосым ангельским согласием и желанием всех придавить должно, я думаю, существовать пространство, где все таки можно сносно сосуществовать. Я решил, что для ночного испытания лучше всего подойдет свобода. Мои родители своим воспитанием с играми на свежем воздухе настроили меня на борьбу с идеей притеснения. Я знаю, что оно мешает, а не помогает. И вот я положил новенький коврик в начале коридорчика, который так понравился Убаку, она на коврик с края свою старую футболку в качестве оберега. Потом мы долго обнимались и гладились. Хороший повод помириться с полезной книгой. Она тоже верит в телесные контакты, которые успокаивают. Я пообещал Убаку много хороших снов и отправился к себе в комнату, притворившись спокойным и безразличным, и улегся в кровать. Пусть Убак отправляется, куда пожелает. Пусть почувствует хмель от мысли, что в его распоряжении все вокруг и от безграничной свободы не тронется с места. Первые длительные минуты я слышу, что исследователь пустился в путешествие. Он исследует ножки моей кровати, жалобно повизгивает, пытается заняться скалолазанием. Он долго возится поблизости от меня. Если в один из ближайших дней ко мне присоединится одна знакомая девушка, мне придется объяснить Убаку, что разграничительные линии могут проходить по-разному и даже обсудить с ним понятие свободы. Потом, как я думаю, он уверился, что путь из комнаты совершенно точно не минует его постели, и где-то около полуночи вернулся в свои пенаты. Ночью, крадучись, я нанёс ему визит. Убак спал и, похоже, приготовился отдать все силы этому занятию до самого утра. Немножко попащивало мочой, но какое это имеет значение по сравнению с умиротворяющим зрелищем спящего щенка?